то зашифрованное сообщение, что таилось за пустословием немецкой тётушки, тоже был неинтересен, поскольку не содержал ни новостей, никаких-либо деловых предложений. Краткая весточка о том, что всё остаётся в прежнем своём состоянии. «Досадно, конечно, но ничего тут не поделаешь». «Ничего не поделаешь», — пробормотал он себе под н о с И остался сидеть, держа распечатанное письмо на коленях. В пансионат входить не хотелось, ввиду некоторых особенностей сего домика, заставлявших даже отнюдь не слабонервного человека зябко поеживаться. За время пребывания здесь он невольно проник, если не во все, то уж по крайней мере, в главные секреты внешнемирного и благопристойного заведения руководимого паном Винцентием, высоким, изысканно вежливым, рыжеусым поляком с блестящим, словно только что отлакированным пробором. После его прибытия еще несколько дней сюда съезжались постояльцы. Все, как на подбор, молодые, крепкие ребята – С первого взгляда было ясно, что они элегантны на вид, внешне п о р о и напоминавшие н самую натуральную золотую молодежь, тем не менее вышли из тех слоев общества, где золото не видели и в руках не держали. Многих полное впечатление буквально в последние дни кое-как приучили к манишке, запонкам, манжетам, брюкам, дудочкой. А вот только поднимать их на смех не следовало. Эти молодые люди, опытные э с д е к о в с к и е боевики, успели натворить на просторах Российской империи столько, что элементарный практицизм заставлял относиться к ним уважительно. За каждым тянулся приличных размеров шлейф из эксов, перестрелок с полицией, убийств и взрывов. Сабинину о н е напоминали молодых красивых зверей В том смысле, что к смерти и крови относились как раз с наивной естественностью дикого зверя Когда съехались все ожидавшиеся, на сцену как раз и выступил товарищ Козлов Коренастый и красивый молодой человек с длинными, гладко зачесанными назад русыми волосами Спокойный, изящный, похоже скорее на светского франта по рождению, каким есть п о д о з р е н и е в прошлом являлся, нежели на заведующего нижней палубой пансионата Лёвенбургской школой бомбистов. Студентом этого специфического учебного заведения оказался и Сабинин, помимо воли, но кто же тут интересовался его мнением и желаниями? Под пансионатом, как вскоре оказалось, размещался обширный подвал из нескольких комнат, где под старинными сводами вместо бочонков с вином и съестных припасов размещались столы и полки, вставленные устрашающим количеством колб, банок и всевозможных лабораторных приборов. Учение началось с самых мирных вещей – черчения, Измерение объема кубов и цилиндров, знакомство с лабораторными инструментами, решение задач на объеме вес. Но в один прекрасный день товарищ Козлов поставил на стул небольшой картонный цилиндр, весьма буднично заявил. Вот так, товарищи, выглядит ручная бомба нашей конструкции. Картонный корпус заполняется взрывчатым веществом, Туда же вкладывается запальник. И все поняли, что подошли к сути дела. Их учили правильно раскраивать и резать специальный толстый картон, предварительно рассчитав форму и размер оболочки в зависимости от того, какой взрывной силы требовался снаряд. Затем занялись запальником – Душой снаряда по лирическому сравнению Козлова. Задачка была труднейшая. Запальник должен точно соответствовать весу и объему бомбы. Отсюда точнейшие расчеты, сугубая тщательность в работе.